Глава 45. пятая. Исаев снова рассказывает. На этот раз о том, что он хочет получить в обмен на свободу Клима. Это словно второй сезон захватывающего сериала. С теми же героями. И в том же городе. Только теперь становится жутко. Внутри настоящая буря. Она скручивает потроха тугую воронку и ледяным ветром выдувает спокойствие. Я знаю, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Не питаю никаких иллюзий насчет благородства и чудес. Однако то, чего хочет Исаев, это даже не капкан и не ловушка. Это два билета в один конец. Для меня направо, для Клима налево, без общих перронов и перекрестков. Пожалуйста, попросите о чем-нибудь другом. Для меня это все в прошлом. Я не хочу. Не смогу. Губы еле шевелятся. Голос чужой. До этого момента была уверена, что судьба и так хорошенько отыгралась на мне за несколько лет спокойной жизни. Макнула в дерьмо по самое горло. Чуть не утопила. А оказалось, в навозной куче предстоит еще и поплавать. Нет, альтернативы не будет. Жестко обрубает Исаев. И рассказать о нашей сделке вы тоже не сможете. Попробуйте признаться, и Хованский вернется туда, где ему самое место. За решетку. Я дергаюсь, как от пощечины. Вы обещали, что дело будет закрыто. Навсегда. Будет. Как только вы исполните просьбу кивает Исаев. «А навсегда зависит лишь от вас, от ваших благоразумия и молчания». «Но он не простит мне». Язык не поворачивается сказать о том, что предстоит. «Никогда». В памяти вспыхивает дождливый вечер несколько недель назад. Промокшее пальто, умелые пальцы Клима, обжигающие своими прикосновениями. Его губы на моих губах и слова «Ты хотела узнать условия нашей сделки. Так вот, запоминай. Первое и самое главное. Ты моя». Без третьих, без четвертых. Этот потрясающий мужчина, который до меня не ограничивал себя никакими нормами морали и не требовал ни от кого верности, оказался жутким ревнивцем. Собственником, помешанным на одной единственной женщине. На мне. Зато он будет на воле. Презирать меня. Прижимая ладони горячим горящим щекам. Скорее всего. И проклинать нашу встречу. И первую, и вторую. Все. Прошлое каруселью проносится перед глазами. Смешно. За последние девять лет я успела побывать замужем и развестись. Однако самые яркие и горькие моменты связаны не с мужем, а с Климом. Все это время мы словно были связаны, несмотря на толпы его женщин и мой брак. Мне жаль. Впервые за нашу встречу Исаев выглядит настоящим. Я верю, что ему действительно жаль. Вижу во взгляде сочувствие. Он будто прямо сейчас переживает ту боль, через которую мне и Климу придется пройти. За что вы так с нами? Первый закон природы — за все нужно платить. Клим Хованский забрал у меня то, что было мне дорого. Заставил узнать, что такое предательство. Решили отплатить той же монетой, узнали, что ему дорога я и... Говорить безумно сложно. Я как под сильной заморозкой. «Все вижу, все слышу, но мозг буксует. Он отказывается принимать новую реальность. Не хочет в нее верить и представлять». Хованский начал первым. И его не мучила совесть, когда, наигравшись, он выбросил свою игрушку. Исаев даже Ловаков стискивает зубы. «Он сделал мне больно. Теперь я хочу, чтобы он сам почувствовал, каково это». «Но я... я ни в чем не виновата. Я не брала у вас ничего. Ваша жена...» «Прекрасно понимаю» о какой игрушке идет речь. Мы даже не знакомы. Я знаю лишь, что ее зовут Ева. И все. Есть такое понятие. Сопутствующий ущерб. На вашу беду вы оказались не с тем человеком не в то время. Ущерб? Чужие судьбы? Ущерб? С нервным смешком слетает скоб. Похоже, люди для вас не дороже пыли под ногами. Хованский худшая партия для такой умной и красивой женщины. Когда-нибудь, Диана, вы поблагодарите меня за то, что избавил вас от этого подонка. И вынудили пройти через... Не в силах произнести больше ни слова, замолкаю и разворачиваюсь. Вам стоит поспешить. Доносится в спину, когда я подхожу к двери ресторана. У моего предложения короткий срок. Мне нужно подготовиться. Хриплю, не оборачиваясь. Все мое здравомыслие, вся выдержка, они испарились. У каждого человека есть предел возможностей. Своего я уже достигла и даже ступила за край. Не беспокойтесь, дорогая. Мои люди сами все зафиксируют и передадут адресату. Просто войдите в здание вашего чудесного клуба и будьте собой. Разные мужчины, разные ощущения. Мне рассказывали, когда-то вам нравилось.